Гвардейский разговор. Много армий шло на Берлин. Шла и восьмая гвардейская. Армия была героической. Отличились ее солдаты в боях за Сталинград. Шагают, идут солдаты. На одном из последних маршей догнал одну из стрелковых рот командующий восьмой гвардейской армии прославленный герой Сталинграда генерал Василий Иванович Чуйков. «Генерал, генерал, сам Чуйков!» — зашептали солдаты. Увидел чайков ротный. «Смирно!» Подтянулись солдаты, ударили в землю парадным шагом. «Вольно!» — сказал Чайков. «Вольно!» — подал команду ротный. Приказал генерал Чайков остановить солдат. Остановились солдаты. Смотрит на них генерал. «Ну что ж, дошагали, выходят. Дошагали. Рядом Берлин. Рядом, дружно в ответ, солдаты. Смотрит генерал на солдат, на лица, на ордена». «К одному, к другому! Сталинградец! Сталинградец! Сталинградец! Сталинградец!» Снова солдат понравился. «Сталинградец! Так точно, товарищ командующий!» Посмотрел на орден, опять на солдата. Признал солдата. «Никак! Орден тебе вручал!» «Так точно, товарищ командующий!» Похлопал Чайков солдата по плечу, посмотрел на него внимательно. «Гимнастерка, пилотка, ремень! Встроен солдат, подтянут!» «Хорош!» — хвалит Чайков. — Хорош! Гвардеец! Сталинградский орел! — сказал Прарла, глянул на ноги. На гвардейские ноги. Истрепались, и на дальних дорогах солдатские сапоги. Вот-вот и совсем развалится. Вслед за генералом Чайковым посмотрел и ротный на солдатские сапоги, посмотрел и взводные. Старшина из хозяйственной части глянул. — Да, не гвардейские сапоги. Обратился генерал Чайков к солдату с укором. «Что же это у тебя, брат, сапоги такие? Дрянь сапоги!» Повернулся к офицерам, к старшине и им. «Дрянь сапоги!» «Так точно дрянь!» — ответили офицеры. «Так точно дрянь!» — товарищ командующий ответил старшина. Все повернулись, смотрят на солдата. Вытянулся солдат по команде смирно. И вдруг... «Никак нет, товарищ генерал!» «Что никак нет?» «Дрянь, — говорю, сапоги!» «Никак нет! Отличные сапоги, товарищ командующий!» Опять о своем солдат. Потянулся, руки по швам. «Сталинградские!» — произнес. «Так точно, товарищ генерал!» — подтвердил ротный взводный. «Сталинградские!» «Не желать менять!» — сказал старшина. «Сталинградские?» — улыбнулся Чуйков. Улыбнулись другие солдаты. «Ну что ж, шагай, молодец!» — произнес Чуйков. «Дошли до Берлина в сталинградские сапоги».